Глава четырнадцатая. Вовка шел по тропинке и насвистывал от удовольствия, представляя, что сегодня ему приготовили на ужин поварихи. Он уже выбрался из кустов на подъездную дорожку к лагерю, как увидел, что от клуба несется целая толпа парней. «За мной бегут» — первая мысль, которая забилась у его висков. «Как узнали?» Он припустил в лес, не оглядываясь. Пластиковый пакет с пустыми контейнерами под еду колотил его по икрам. Ветки кустов били по рукам, иногда задевая и лицо. Ноги то и дело попадали на камни и шишки, когда он терял равновесие и едва удерживался на земле. Подзасиделся он на этом месте, расслабился, вот и результат. Наверняка его видели у забора и доложили полиции. Недавно приезжал УАЗик в лагерь. Кто-нибудь точно рассказал, что его видел. И девчонка это еще. Куда он не посмотрит, везде на нее натыкается. Первый приступ паники прошел. Стоп! А почему он не слышал сирены? Вот голова садовая. Совсем расслабился. Зверь Остановился и затих. Лес жил своей жизнью. пили пташки, звенели комары, мошка забивалась за воротник, и Вовка сгоняла ее сломанной веткой березы. Темное небо тяжелым ковром нависало над головой. Вдалеке слышались раскаты грома, которые становились все ближе. Казалось, что где-то с горы несется лавина камней. От этого звука Мороз пробегал по коже, и зверь настороженно втягивал голову в плечи и все время оглядывался. Черт! Что там случилось? Зверь повернулся в сторону лагеря. Надо успеть сбежать от дождя. Он прикинул, чем может поживиться у себя в домике, если уйдет без ужина, и понял — ничем. Закончились все запасы. Только пакетики с чаем остались. В огороде созрела редиска, но без хлеба и она в горло не полезет. Он уже привык жить на всем готовом. Раиса накладывала ему целую сумку еды. И что это было? Отходы или остатки с кухни его не волновало. Главное, он сыт. Зверь поглядывал на небо, готовое в любую минуту пролиться дождем. Побежал назад по знакомой тропинке. Тяжелые мысли ворочались в голове. Надо отсюда выбираться. Хорошее место, привычное, уже родное, но слишком стало опасно. Чем ближе он подходил, тем страннее становились звуки. Ему показалось, или он слышит драку. Зверь остановился за придорожными кустами и осторожно раздвинул ветки. На асфальте полным ходом шла разборка. Высокий спортсмен, которого он видел в лагере, мочарил, почем попало щуплого и злого парня. Вовка решил пересидеть ситуацию в кустах. Он видел, что у незнакомца в руках нож, и даже вскочил, хотел предупредить спортсмена, но страх за свою шкуру оказался сильнее. Он задушил на корню, готовый было вырваться крик, и наблюдал дальнейшее молча. Драка закончилась плачевно. Раненый спортсмен упал, а парень помчался в сторону дороги. Вовка рванулся за ним. В душе закипала злость и прежде всего на себя и свое малодушие. Сотрудников лагеря он уже воспринимал как родных, и нападение на дом — это посягательство и на него. Вовка осторожно перебежал дорогу. Его передвижения сейчас никого не интересовали. Все свидетели были заняты раненым, суетились, кричали, плакали. Зверь уже хорошо ориентировался в местном лесу и по качающимся кустам, по хрусту сушняка, мог вычислить направление преступника. Вовка, как только пересек трассу и вышел на тропинку к озеру, сразу понял, где искать парня. Паника плохой советчик. Этот идиот выбрал самую неудачную дорогу, побежал к пляжу. Зверь знал, что за песчаным плесом находится дикое побережье озера, заросшее ракитником. Кроме того, болотистая почва скоро не даст парню сделать и шага. Он остановился и прислушался. Через несколько кустов на него закричала ворона, а потом целая стая взмыла в небо. «Так, голубчик, вот ты куда спрятался!» Стараясь ступать осторожно, Вовка сделал еще несколько шагов и замер. Он услышал за соседними кустами какое-то шевеление и плеск воды. Вряд ли рыба выбралась на поверхность, чтобы поохотиться. Приближение грозы и ее заставило спрятаться на глубине. Двигаться дальше было опасно выручил удар грома. Под его раскатами зверь сумел максимально приблизиться к преступнику. Вовка присел в зарослях и раздвинул ветки. Теперь парень был как на ладони. Он сидел на камне и полоскал руки в болотной луже. Потрет их друг о друга, посмотрит и снова моет. На его лице светилось отчаяние, смешанное со злостью. Но не раскаяние, Ни жалости Вовка на нем не увидел. Зверев сам вырос на улице, хорошо знал преступный мир и понимал, всякое в жизни бывает. Можно случайно с пьяну пырнуть ножом приятеля, можно отобрать сумку у старухи, напугать школьников, но он ни разу не видел откровенного цинизма. После происшествия практически все жалели о содеянном. А тут... Взял и просто так пырнул парня в живот. Ну, подрались, бывает, не сумели выяснить отношения на словах, но хвататься за нож в тот момент, когда противник остановил нападение вверх подлости. Речь ведь не шла о защите собственной жизни. Нет, с такими подонками Вовке точно не по пути. Он сидел и прикидывал, Как этого гаденыша можно схватить? Парень сейчас насторожен, постоянно прислушивается и готов мгновенно сорваться с места. Начавшийся дождь мог помешать задумке. Почва под ногами теряла свою прочность. Можно броситься к незнакомцу, поскользнуться на мокрой траве и сорвать всю операцию, даже не успев ее начать. И вдобавок получить камнем по голове. Такой расклад его не устраивал. Зверю надо было просчитать все вероятные риски. Видимо, небеса были на стороне того, кто вершит правое дело. Идея пришла спонтанно. Вовка схватил камень и кинул его в сторону пляжа. Парень вскочил, повернулся к нему спиной, и в этот момент Вовка на него напал. Отсидка в колонии научила его многим приемам защиты. Там нельзя было глазеть по сторонам. Чуть зазеваешься и расстанешься или с честью, петухом сделают, не моргнув глазом, или с жизнью. Зверь прыгнул к незнакомцу на спину, оглушил его кулаком и, не дав даже опомниться, накинул ему на голову пластиковый пакет, из которого заранее выбросил контейнеры. Он затянул пакет на шее и через несколько секунд парень перестал брыкаться. Только после этого Вовка ослабил захват и пустил в пакет воздух. Он знал, что потеря сознания кратковременная, поэтому, пока парень не успел очухаться, вытащил его за ноги на пляж и нашел сосну с тонким стволом на открытом пространстве. Зверь поднял парня на ноги, прислонил к сосне, потом снял с него ремень Слава богу, незнакомец был в брюках, а не в джинсах, и притянул за пояс к дереву. Уже когда зверь застегивал ремень, парень начал приходить в себя. Преступник в панике мотал головой, рычал, махал руками и, наконец, избавился от пакета. Он глотал широко распахнутым ртом воздух и искал того, кто это с ним сотворил. «Выходи, сука! Покажись! Да я тебе...» Но Вовка, не обращая на крики внимания, нырнул в кусты. Отбежав на несколько шагов, он услышал сзади треск. Зверь обернулся. Разъяренный парень сильно раскачивал сосенку и елозил ремнем по коре, но дотянуться до застежки не мог. Вовке вдруг показалось, будто преступник сейчас сломает сосенку. Тогда он побежал обратно, уже не скрываясь. «Добавки гнида хочешь? Получай!» Резким коротким ударом в глаз Вовка еще раз вырубил хулигана. Потом разорвал по шву валявшийся на земле пакет и связал кисти преступника сзади за спиной, чтобы парень не расстегнул ремень. «Постой здесь, малеха, сейчас тебя найдут», — проворчал он, и, услышав близкий лай собаки, скрылся в кустах. А еще рядом раздавались сирены скорой помощи, полицейских машин. Надо было уходить, но чертовски хотелось проследить, чтобы его труд не пропал напрасно. Вовка уже направился в глубину леса, но опять вернулся и сел в мокрых кустах под проливным дождем в ожидании, пока кто-нибудь найдет преступника. Первым на берег выбежал сторож с собакой. Вовка заметался. Злобная псина обнаружила преступника, привязанного к дереву, и яростно на него лаяла. Парень кричал от ужаса. Сторож что-то говорил, но слов зверь не слышал. Старик связал руки парня веревкой, которую достал из кармана, а ноги стреножил и только потом отстегнул ремень. Парень завалился на землю, но лай пса — живо поднял его на ноги. Он что-то кричал, но сторож, толкая его в спину, заставил идти, вернее, прыгать в сторону дороги. Рядом крутился спущенный с поводка пес. Зверь боялся пошевелиться и очень надеялся, что из-за шума дождя овчарка его не услышит и не учует. Сторож уже вышел на тропинку к дороге, как пес вдруг остановился поднял одну ногу и посмотрел в сторону кустов, где прятался зверь. Он уже рванул обратно, но хозяин крикнул «Полкан, на место!». Собака притормозила, проехав по мокрому песку четырьмя лапами, несколько раз гавкнула и побежала следом за сторожем. Вовка вытер с лба влагу дождя. Осторожно выбрался из кустов и по лесной тропинке, делая большой круг, побрел к дачному поселку. Черт с ним, с ужином. Главное, ноги унес. Дождь припустил не на шутку. В результате Вовка скоро уже бежал, не разбирая дороги. Он не всегда успевал уворачиваться от веток. Они стучали по плечам, рукам и голове, но самое неприятное было тогда, когда холодные капли падали за шиворот. Они скатывались по спине, достигали резинки трусов и растворялись там, впитываясь в ткань. К дачному поселку он подбежал насквозь сырой. Уже стемнело, но полной черноты ночи, как всегда, не было. Сквозь пелену дождя темнели силуэты домов с редкими проплешинами света. Будний день в поселке ночевали только старики. Зверь приблизился со стороны леса к своей улице. Осторожно выглянул из кустов никого. Правда, у соседнего дома стояла машина, но Вовка не насторожился. В эти месяцы часто приезжали и уезжали хозяева, проведавшие свои участки. Вот и славно! Пробурчал он под нос и перебежками пробирался от домика к домику, уже не обращая внимания на дождь. Да и что на него глядеть, все равно уже мокрый. Вовка открыл заднюю калитку своего огорода, прошмыгнул по тропинке к дровяному сараю, обогнул его и замер. Где-то рядом доносились мужские голоса. Что за черт? Кого леший принес? Напрягся он и выглянул из-за угла. Хорошо, что он уже привык взвешивать каждый свой шаг иначе вылетел бы сейчас прямо на людей. На крылечке его хибарки стоял старик-сторож и с кем-то разговаривал. Ладно, дед, стоит и стоит, но в домике горел свет, а вот это уже было совсем плохо. Получается, кто-то, пока Вовки не было на месте, зашел в его жилище, включил свет, да еще и сторожа в гости пригласил. Ответ напрашивался простой. Приехали хозяева дачи. Вот, значит, чья машина у домика стояла. И что теперь делать? Зверь оглядел себя. Сухой нитки нет на теле. Замерз, зубы чечетку выбивают, сам трясется, а укрыться негде и переодеться не во что. Он вспомнил, что в сарае есть рабочая спецовка, а еще там валяется никому не нужная, Брезентовая плащ-палатка. Сейчас ох, как пригодилось бы. Вовка опять выглянул. Дед стоял спиной к нему. Хозяина не видно, сарай открыт. Можно пробраться незамеченным и даже пересидеть до утра. «Ну что вы так шумите?» Донесся до зверя голос сторожа, и он прислушался. Я же не знал, что это бомж в домике у вас живет. Думал, вы строителя наняли. Вот он потихоньку и работает. Вы бы почаще на участок наведывались, тогда и недоразумения не возникло бы. Что ответил на эти слова хозяин дачи, Вовка не расслышал, но со сторожем был согласен. Действительно, забросил дом, участок, а теперь еще и претензии предъявляет. Дед что, его личный охранник? В душе всколыхнулась злость. Он даже хотел выйти и накостылять настырному мужику. А потом, будь что будет, все равно место стоянки менять надо. Голос сторожа набрал силу. Теперь зверь слышал каждое слово. Да и бомжик у вас благодарный оказался. Пьяным его ни разу не видел. Смотрите, огород вам скопал, семена в землю кинул, дровишек заготовил. У меня и сомнений не было, что это знакомый хозяина живет. Кто-то басом отвечал сторожу, но Вовка не мог разобрать слов. Он все пытался улучить момент и прошмыгнуть в сарай. Замерз до чертиков, желудок голодной трели выдает, да и дождь этот, мать идти, будь он ладен достал уже. Зверю казалось, что он сам уже в воду превратился и впитывается в землю, будто никогда его и на свете не существовало. Он только хотел выглянуть из-за угла, как сторож спрыгнул с крыльца и в тусклом свете фонаря, кстати, лампочку Вовка сам прикрутил, показался здоровый мужик. Он качал пивным пузом и практически выталкивал деда с участка. Потом, сволочуга такая, поднял руку и толкнул деда так, что тот от неожиданности чуть не свалился на землю. Дерьмо, которое вроде бы растеклось лужицей, вновь собралось в кучу. Вовка выскочил из-за сарая и бросился выручать старика. — Эй, мужик! — крикнул он. — Грабли убери! — А ты кто еще? — Иван Степанович, что этому хмырю от вас надо? Не обратил на мужика никакого внимания зверь. «О, Вовка!» — обрадовался дед. «Не понравилось ему, что ты у него всю весну жил». «Ты откуда, блаженный, нарисовался? За сараем прятался? А, так тут вас шайка-лейка! Все повязаны!» — закричал хозяин. «Вот я сейчас полицию вызову и посмотрим». «Что?» Зверь пошел на мужика грудью. Силы были неравны. Этот громила по обхвату в два раза превосходил худощавого Вовку. Зато у него бойцовский дух зашкаливал, а у хозяина, кажется, кишка была тонка. На старика наезжать мог смело, а с молодым мужиком связываться не рискнул. Он юркнул в дом и застучал за солом. Да только забыл, сердешный, что дом у него изнутри не закрывается. «Мил человек, не надо полицию», — застонал сторож. «Ну зачем тебе эти разборки? Вовка сейчас уйдет. Правда, Вов?» Он повернулся к зверю и умоляюще сложил руки на груди. «Уйду», — буркнул Вовка. Он понимал, что его выходка может боком ему выйти но в те месяцы, что он вернулся к обычной жизни, стал общаться с простыми людьми, вдруг почувствовал себя человеком, а не загнанным зверем. И человек в нем кричал, слабых надо защищать. Вовка махнул рукой деду, заглянул в сарай, схватил брезентовую плащ-палатку, скроет от дождя хотя бы и поможет согреться. Прихватил коробок спичек, который держал там на всякий случай, и огородами вернулся в лес. Эта дачная эпопея для него закончилась. Куда пойти? Вот вопрос. В течение июня он курсировал от дачного поселка к лагерю, где тоже можно перекантоваться у поварих. Но там сейчас суета и полиция, которая приехала разбираться с нападением. Хотя. Зверь прикинул, что пока он мотался туда-сюда, прошло не менее двух часов. Сашку уже увезла скорая. Драчуна, привязанного к дереву, тоже нашел лагерный сторож с собакой. А значит, и полиция уехала. Что ей в глуши Карельской делать ночью? Чем черт не шутит? Глядишь, до утра можно и в тепле пересидеть. А дальше? В голове появилась картинка теплой кухни, огня в печи и маши вытаскивающий горячий хлеб. В крайнем случае в церкви ему точно помогут. Но добираться до лютеранского прихода было далеко. Лагерь располагался в 15 километрах от города. Брести одному ночью под дождем то еще удовольствие, и голосовать нельзя. Зверь принял самое простое решение — лагерь. Знакомой тропинкой он двинулся обратно и, только подойдя почти вплотную к территории лагеря, понял, что-то не так. Зверь остановился в кустах и прислушался. Лагерь не спал. В воздухе то и дело мелькали лучи фонариков, слышались крики. А еще возле ворот стояла полицейская машина. «Что случилось?» Почему до сих пор не уехали? Недоумевал про себя зверь. Первый порыв сбежать пропал. Но и узнать, что еще произошло в лагере, он не мог, сидя в кустах. Надо выбираться. Он оглядел себя. В плащ палатки, похож на охотника или рыбака. В кабине машины зажегся огонек сигареты. Водитель, значит, на месте. «А, была не была». Вовка вышел на асфальтовую дорожку и направился к полицейскому автомобилю. Это был рискованный шаг, но он надеялся, что в таком прикиде его никто не узнает, даже если его физиономия красуется на стенде и их разыскивает полиция. Зверь обогнул машину вдоль забора и подобрался к водительскому окну сзади. Натянув поглубже капюшон на голову, он постучал в стекло и тут же увидел испуганные глаза шофера. Вовка покачал кистью, мол, опусти стекло. Водитель выглянул в окно. Фу, черт, напугал как, что надо? Ничего, шел с рыбалки, вдруг вижу суматоха, вот решил спросить, что случилось. Девочка в лагере пропала, мы потому и не смогли уехать, ищут ее по горячим следам. Испугалась драки, наверное, вот и прячется где-нибудь. — А ты чего здесь сидишь? — Так этого караулю. Водитель кивнул головой в сторону заднего сиденья. Вовка повернулся и столкнулся взглядом с тем драчуном, которого сам же привязал к дереву. По глазам сразу увидел. Узнал.